не помогут. Жизнь не любит классических примеров из учебников. Следующий день выдался пасмурным, ненастным. Но у Майкла и мистера Лоуренса на утро была запланирована прогулка на лодке. Они сели в машину и поехали в гавань, где стояла двадцатифутовая яхта, названная в честь Трейси. Остальные члены семьи не любили плавать, поэтому мужчины, надев тёплые свитера и непромокаемые куртки, отправились одни, а к часу обещали вернуться. Даже глубоко защищённая и всегда спокойная гавань пенилась маленькими барашками. Майкл недоверчиво посмотрел на воду. "Не слишком ли ветрено фил?" спросил он. "Я ходил и при худшей погоде", ответил Лоуренс. "Целую неделю жду случая спрятаться от женского общества". Он был страстным, опытным моряком и всегда искал компаньонов для плавания. "Ураз ну, так", неуверенно сказал Майкл. "Они освободили лодку", Лоуренс ловко выкатил её из дока, спустил на воду и на подвесном моторе отогнал от берега. Перед горловиной, которая соединяла гавань с широкими просторами залива, Лоуренс заглушил движок. Они подняли грот, Майкл натянул кливер. Яхта накренилась и быстро пошла вперёд. В заливе штормило, и Майкл сказал: "Хю, не лучше ли остаться у гавани?" "Ёнуда", ответил Лоуренс. Этой лодки и не такая погода ни почём. Отец Стрэйси не выл Числавин от природы, и всё же Лоренса задевало, если кто-то сомневался в его способностях моряка. Я не из тех, кто плавает только в хорошую погоду. Стоит ли держать лодку, если ходишь только по зеркальной воде, когда паруса едва плещятся? Хорошо? Здесь вы, капитан? Майкл видел что старик получает огромное удовольствие. Седые волосы развевались по ветру, забрызганное морской водой лицо посвежело. Не стоит лишать его радости, подумал Майкл. Сам он был хорошим яхтсменом и никогда не страдал морской болезнью. Майкл плавал с тестем дюжину раз и всегда скучал, когда ветер едва дул, и они шли медленно, пытаясь поймать в паруса его слабые переменчивые порывы. В заливе ветер усилился, паруса натянулись, крен увеличился, и лодка помчалась, вздымая носом внушительную волну. Яхта легла на правый бок, и Майкл для равновесия сел слева. Лоуренс всем телом навалился на румпель, выдерживая курс. Вот это жизнь, Майкл, а? обдохнул Селоренс. Лучше, чем прогулки в лесу. Сегодня кроме нас никто не вышел, от дураки. Майкл впервые слышал в голосе Лоуренса оттенок злорадства. Спустись в каюту и найди слева маленький шкафчик. Там есть бутылка хорошего виски. Только не свались по пути за борт. Шатаясь из стороны в сторону, Майкл спустился в каюту, накрытую лёгким козырьком и заваленную чехлами от парусов и верёвками. Он взял бутылку виски и вернулся назад, перешагнув по пути через спасательный пояс. Второго пояса он не заметил. Открой, приказал Лоуренс, и выпей глоток. Стюарт, будь он неладен, забыл стаканы. Налетел шквал. Ну и силеща, воскликнул Лоуренс, сражаясь с рулём. Не пролей ни капли, моряк, сказал он. Этой жидкости 12 лет. Майкл поднёс бутылку к губам и сделал глоток. "Ну что, нравится?" спросил Лоуренс. "Самый раз для такой погоды", сказал Майкл, актёр горлышка и передал виски тестю. Лоуренс приложился к бутылке, шумно перевёл дух. "Точно 20 лет сбросил", сказал он, возвращая бутылку. Майкл завернул крышку. "Не убивай далеко". Я думаю, мы ещё не раз её откроем. Они немного помолчали, слушая, как трещит грот мачта. Казалось, будто рядом стреляют из пистолета.